Глава двадцать Амелия Кордалл выполнила обещание. За выходные она старательно припоминала все, чем занимался ее супруг за два месяца до смерти и заносила в блокнот, который к приходу Маккалеба уже лежал на кофейном столике. «Миссис Кордалл, спасибо, что уделили время моей просьбе. Пустяки. Надеюсь, это поможет. Хотелось бы верить». В гостиной воцарилось короткое молчание. «М -м Кстати, вам на днях не звонила Джей Уинстон?» — закинул удочку Маккалеб. «Или кто-нибудь из управления?» «Нет. Последний раз Джей связывалась со мной в пятницу, когда просила побеседовать с вами». Маккалеб мысленно поблагодарил Джей. Она могла отозвать свое разрешение, но не стала. Очередное свидетельство того, что Уинстон не разделяла позицию начальства касаемо его отстранения. «Может, звонил еще кто-то?» «Например?» «Не знаю, просто любопытно, дало ли управление ход полученным от меня сведениям? Повисла пауза, и Маккалеб поспешил сменить тему. «Миссис Кордл, ваш супруг работал из дома?» «Да, у него был свой кабинет. А что?» «Не возражайте, если я взгляну?» «Пожалуйста, только вряд ли вы найдете там что-нибудь, кроме рабочей документации и счетов». «Мне бы хотелось посмотреть выписки с кредитных карт в период с декабря по январь. Так проще отследить передвижение вашего покойного супруга». «А это обязательно? Все-таки кредитки не предназначены для посторонних глаз?» «Миссис Кордл, уверяю, меня интересуют не номера, а биллинг, список покупок и торговые точки. Извините, конечно, я сморозила чушь. Похоже, вы единственный, кому не наплевать на Джима. А тут я со своими нелепыми подозрениями...» Маккалеб смутился. Нехорошо обманывать несчастную вдову, но не признаваться же ей, что его отстранили. Он решительно поднялся, пресекая дальнейшее угрызение совести. Вдова проводила его в крошечный кабинет, заставленный лыжами и картонными коробками. Часть пространства занимал стол с двумя выдвижными ящиками и два встроенных шкафчика. — Простите за беспорядок. До сих пор не могу разобраться со счетами. Обычно ими заведовал Джим. «Не беспокойтесь, мне беспорядок не мешает. Не возражайте, если я посижу здесь, осмотрюсь?» «Да сколько угодно». «М -м, «А вас не затруднит принести мне воды?» — попросил Маккалеб. «Сейчас». Вдова направилась к двери, но на полпути обернулась. «Вы ведь не хотите пить? Вам просто нужно от меня отделаться?» Маккалеб виновато улыбнулся и стал с преувеличенным интересом разглядывать вытертый до светло-зеленого ковер. «Воды я вам принесу и над душой стоять не буду». «Спасибо, миссис Кордл. Просто Амелия». «Хорошо, Амелия». Битых полчаса Макалип копался в ящиках, перебирал бумаги на столе. Времени у него было в обрез. Бандероль от Карузерса уже дожидалась в почтовом ящике на пристани. Маккалиб сделал кое-какие пометки в блокноте с записями Амелии, отложил в стопку документы и банковские выписки, которые намеревался изучить после» составил для вдовы полный перечень отложенных бумаг. Наконец настал черед последнего ящика. Тот оказался полупустым. Кордал хранил в нем материалы по работе, страховые полисы и имущественные распоряжения. Самая толстая папка отводилась под медицинские выписки и счета, начиная от рождения дочерей и заканчивая лечением сломанной ноги самого Кордала. Последний счет был выставлен врачами из Вейла, Колорадо, из чего следовало, что Джеймс получил перелом, катаясь на лыжах. Макале подкрыл черный скоросшиватель в красивом кожаном чехле. Внутри обнаружилась последняя воля супругов. По классике, каждый называл правопреемником вторую половину, а в случае смерти обоих все имущество наследовали дети. Словом, ничего интересного. На самом дне лежала папка, а просто «работа». Маккалип бегло изучил ее содержимое — технические характеристики, докладные записки, квартальные сводки, где имя Кордала упоминалось в самой лесной форме. Маккалип выписал фамилии непосредственных начальников, с которыми планировал связаться, и взялся за стопку разрозненной корреспонденции, но и там не обнаружил ничего, что могло бы помочь расследованию копии внутриведомственных памяток и множественные благодарности Кордалу как главе Комитета по сдаче донорской крови и организатору бесплатных обедов для нуждающихся на День Благодарения. Среди прочего, МакКалип наткнулся на письмо двухлетней давности, где руководство выражало Кордалу признательность за помощь жертвам лобового столкновения в Лоунпайн. Подробности в тексте не раскрывались, Макалип сунул конверты обратно в папку и убрал в ящик. Макалип встал из-за стола и осмотрелся. Больше в кабинете ловить было нечего. Внимание привлекла фотография на письменном столе. Семейство Кордола в полном составе улыбалось в объектив. Макалип долго разглядывал снимок, размышляя, сколько бед принесла единственная пуля. Потом его мысли перекинулись на Грасиэлу с Реймондом. Представилась их совместная фотография, где они улыбаются все втроем. Макали поднес пустой стакан на кухню и направился в гостиную. Амелия Корделл сидела на том же самом месте. Сидела неподвижно, как статуя. Она не включала телевизор, не читала. Просто сидела, не отрывая взгляд от стеклянной поверхности столика. Макали замер на пороге. — Миссис Корделл? Она посмотрела на него, не поднимая головы. «Да, я закончил». Маккалеп шагнул в гостиную и выложил на столик опись. «Мне нужно позаимствовать у вас кое-какие документы. Вот список. На днях обязательно верну. Либо завезу сам, либо отправлю почтой». Вдова рассеянно взглянула на лист бумаги. «Вы нашли, что искали?» «Пока не знаю. Тут не угадаешь, какая деталь окажется ключевой, пока не придет время. Ну, вы понимаете». «Не совсем. Как бы получше объяснить. В таких делах нужна ключевая зацепка. Помню, в моем детстве была такая игра. Забыл, как называется, но не удивлюсь, если ребятишки играют в нее до сих пор. В общем, берете пластмассовую трубку, ставите ее вертикально, в отверстие посередине вставляете соломинки, а сверху засыпаете мраморные шарики. Суть игры — вытянуть как можно больше соломинок, не уронив шарики». По сути, вся плотина держится на единственной преграде. Убери ее, и начнется обвал. Вот о чем речь. Зацепок у меня масса. Не хватает той, что вызовет обвал. Вот только ее не нащупаешь, пока не переберешь остальные. Вдова подняла на него невидящий взгляд, каким недавно смотрела на кофейный столик. Амелия, мне пора. Я и так отнял у вас слишком много времени. Документы, как и обещал, верну на днях. Я обязательно позвоню, если появятся новости. Мой номер найдете в конце описи. Если понадоблюсь, звоните». Они простились, и Маккалеб зашагал к выходу, но вдруг спохватился. «Чуть не забыл. Мне попалось письмо, где вашего супруга благодарят за помощь пострадавшим в аварии неподалеку от Лоун-Пайн. Припоминаете?» «Конечно. Это случилось два года назад, в ноябре. Не расскажете поподробнее?» Джимми ездил инспектировать акведуки, а на обратном пути увидел аварию. Покореженные автомобили, раненые. Он вызвал по мобильному скорую и сам пытался помочь пострадавшим. Маленький мальчик скончался у него на руках. Джимми еще долго переживал. Маккалип сочувственно кивнул. «Таким был мой Джимми, мистер Маккалип». Тот снова ответил кивком. Минут десять Маккалип топтался на подъездной аллее в ожидании Локриджа. Наконец, тот объявился. Из динамиков Тауруса гремел «Халлоуин Вулф». Маккалеб забрался в салон и выключил магнитолу. «Где тебя носило?» «Катался». «Куда едем?» «Обратно на пристань. И завязывай устраивать покатушки без предупреждения». Бадди выкрутил руль и помчался к автомагистрали. «Тебя не поймешь. Сам говорил, не жди, прокатись по окрестностям. Откуда мне знать, когда ты освободишься?» Возразить было нечего. Но Маккалеб все равно злился и извиняться не планировал. «Если так пойдет и дальше, тебе понадобится мобильник. Если так пойдет и дальше, гони прибавку!» Маккалеб не ответил. Бадди врубил музыку и, вытащив из дверного кармана гармонику, затянул «Вэнг-дэнг-дудл». Маккалеб уставился в окно, размышляя об Амелии Кордл и о том, как одна пуля отняла сразу две жизни.